Кинжал Комната, в которой они сидели, поджидая Анжелику Дотт, была невелика, но обставлена с безупречным вкусом. Когда слегка перепуганная и заспанная горничная прикрыла за ними дверь, Паркер взглянул на часы. «Два», — процедил он, — «паршивое время для визитов к невиновным людям». Уже хотя бы по одной этой причине миссис Дотт обязана оказаться убийцей. Чтобы позволить полиции не нарушать светских приличий? Да, это причина. Боюсь, у нее была еще парочка других, — пробормотал, понизив голос Паркер. Теперь вот, наверное, одеваться будет полчаса. Не успел он договорить, как дверь отворилась, и вошла миссис Дотт. Она была в скромном темном платье, в чулках и туфлях на высоком каблуке, и прическа ее свидетельствовала о том, что она еще не ложилась. Алекс немало не удивился, отметив про себя все это. — Чему обязана, господа? — спросила она, еще раз взглянув на визитную карточку инспектора, которая держала перед собой.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 Мне хотелось бы, чтобы вы откровенно рассказали обо всем, что вы можете на сей счет сообщить. Анжелика Дот, не мигая, смотрела на инспектора. Алексу показалось, что когда Паркер назвал фамилию Винси, дыхание у нее перехватило. — И это все, с чем вы пришли ко мне? — спросила она. — Нет, не все. Женщина, наружность которой... и одежда, по описанию сходной с вашей наружностью и туалетом, посетила Винси в его артистической уборной примерно в то самое время, когда произошло убийство. Ее хорошо запомнил вахтер, и он берется опознать ее на очной ставке. Кроме того, мы знаем, что в этот вечер вы были на представлении стульев, а затем попрощались с дочерью и ее женихом, сказав им, что у вас недалеко есть какое-то дело. Можете ли вы нам сказать, что это было за дело? — Могу. Анжелика Дот кивнула головой. Мне надо было кое-что уладить в театре. Что именно? Мне надо было пройти в уборную Стивена Винси, так как я хотела убить его. После этого ее спокойно прозвучавшего ответа Воцарилось молчание, которое неожиданно нарушил Алекс. «И вы его убили?» «Да, разумеется. Ведь я туда за этим и пошла. Я давно ждала этой минуты». Паркер поднял голову, и Алекс поймал его быстрый, торжествующий взгляд. «Значит, вы признаетесь в убийстве Стивена Винси вчера вечером, его артистической уборной, находящейся в здании камерного театра. Инспектор перешел на официальный тон. — Мне нечего сказать вам больше того, что вы, господа, услышали от меня. Анжелика дот встала, словно желала дать им понять, что даму можно приговорить к смертной казни, но ее не следует ни о чем расспрашивать, если она того не желает. «Минутку — Минутку! — вмешался Алекс. И вы убили его кинжалом? — Да, кинжалом, золотой рукояткой, на которой написано «Помни, у тебя есть друг». — А зачем вы его убили? — Боюсь, господа, этого вы не узнаете никогда. — Наоборот, Алекс стоял прямо против Анжелики Дотт и спокойно смотрел ей в лицо. Я уже знаю, почему Стивен Винси шантажировал вас и вынудил вас прийти на представление стульев для заключения некой сделки. Вы согласились навестить его в антракте, чтобы передать драгоценности и деньги, которые он требовал от вас немедленно, угрожая в противном случае навредить вашей дочери. Потому-то вы и захватили с собой такую большую сумку. В маленькую театральную, кроме бинокля и платочка, ничего не положишь. а ведь так это было неправда ли анжелика до изумленно во все глаза смотрела на алекса но не проронила ни слова впрочем это было ясно с самого начала алекс пошевелил пальцами меня интересует другое как вы успели прочитать надпись на кинжале я ее тысячу раз читала миссис дот успокоилась я этот кинжал отлично знаю «Вы его вытащили из ящика?» Она опять изумленно посмотрела на Алекса, но тотчас же утвердительно кивнула головой. «Да, из ящика стола моего мужа». «Что?» Начал было Паркер, но Алекс жестом прервал его. «Вы можете показать нам, где вы взяли кинжал?» — Да, разумеется, муж держал его вместе со множеством ненужных мелочей, которые есть у всякого мужчины. Он лежал здесь, в столе. — Где именно? Миссис Дот еще раз еле заметно пожала плечами, а потом подошла к столу и выдвинула средний ящик. Он лежал тут, на самом верху. Она протянула руку. и машинально последовала за ней взглядом. И вдруг замерла, словно окаменела. Потом пошатнулась. Паркер бросился к миссис Дотт и успел поддержать ее. — Обморок, кажется, — сказал он и заглянул в ящик стола. И тоже словно окаменел. Подошел Алекс и удовлетворенно кивнул головой. — На дни ящика! Лежал кинжал, как две капли воды, похожий на тот, который всадили в грудь актера Стивена Винси.